Когда вслед за тем Матье и в самом деле предложил ей покинуть Францию, Жильберта, всегда такая разумная и решительная, хоть она и готовилась к этому разговору, страшно растерялась. Мария Сидония находилась в комнате. Девочка, одетая по-взрослому, благонравно расхаживала взад и вперед и тянула за собой на шнурке игрушечную овечку. «Я понимаю твое желание вступить в армию, Матье». Помолчав, сказала Жильберта, «Но как мы там будем жить?» «Я и ребенок». И в ответ на его озадаченный взгляд ему и в голову не приходилось, что она может предложить ему ехать одному, она прибавила, «Вправили мы подвергнуть ребенка опасностям переправы через границу». В голосе ее звучала неуверенность, и Матьев знал, ее слова только половина правды. Он посмотрел на Жильберту, и во взгляде его было больше печали, чем у кора. Он понял, что при всей его любви и преданности ему не удалось завоевать ее. Она невыносимо страдала под этим взглядом, и в то же время с угрюмой иронией и горечью думала, никто не заставляет его ехать. Если этот злополучный король ему дороже меня, пусть едет, я его не удерживаю, я и другого не удерживала. Но сердце по-прежнему сжималось от боли. Невысказанной Матье упреки она делала себе сама. Она не умела в полную силу любить ни одного, ни другого. Матье привычно скрыл свои чувства за завесой присущей ему изысканной галантности. «Разрешите узнать ваше мнение, мадам?» — спросил он. «Вы мне советуете ехать?» И с усилием добавил «одному». Жильберта с запинкой сказала. «Если ты во что бы то ни стал, решил ехать, Матье...» Спустя несколько дней Матье, очень просто одетый, с фальшивым паспортом в кармане, пустился в путь. Часть четвертая. Жан-Жак и народ. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. «Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедном. Видел я, как все живущие, что ходят под солнцем, признали этого юношу, который займет место того книга Эклезиаста. Солдатам Французской Республики казалось, что только они разумные существа – Обитатели всей остальной Европы, которые дрались за сохранение своих цепей, были в глазах этих французов жалкими глупцами или негодяями, продавшимися деспотом. Стендаль. Глава первая. Долой равнодушных. В городе Сан-Лисе, как и во многих других городах и селах, имелся свой, созданный по парижскому образцу, якобинский клуб. Здесь делалась политика округа. Председателем клуба был Мартин Катру. Так часто, как позволяли обстоятельства, Катру ездил в Париж, чтобы зарядиться там мудростью и стойкостью. В Париже жил человек, в совершенстве овладевший учением Жан-Жака, на первый взгляд столь противоречивым, обладевший всеми его гранями и в своей политической деятельности притворявший его в жизнь. Человек этот состоял членом национального собрания, но проповедовал свои идеи и оказывал свое влияние через Якобинский клуб. Если клуб приобрел почти такую же силу, как национальное собрание, то в этом была заслуга его, Максимилиана Робеспьера, уроженца Арраса, того самого юноши, который незадолго до смерти Жан-Жака посетил учителя. Стоило раздаться пронзительному стеклянному голосу Робеспьера, стоило этому невысокому, одетому с педантичной тщательностью господину произнести одну из своих воспламеняющих холодной логикой речей, как убогая и уродливая церковка на улице Онорея, где заседали и кабинцы, превращалась в глазах Мартина в сердце, и святыню Франции. У кумира было мало личных друзей. Своим приверженцем он выказывал одну только безграничную вежливость. И все-таки именно теперь, когда Жан-Жак лежал в своей могиле на острове высоких тополей, многие из самых пламенных патриотов, в том числе и Мартин, видели в Робеспьере провозвестника истинного учения Жан-Жака, его верховного жреца, его исполнителя. «Сам Жан-Жак Хизман выступал перед якобинцами, не мог бы вдохновеннее излагать свои принципы и лучше применять их к политическим задачам дня».